Деревня под названием Вашингтон. Как отмечает Эрик Кауфман в книге «Взлеты и падения Англо-Америки», американские WASP, сознательно эмансипировавшие католиков, евреев, азиатов, латиноамериканцев и чернокожих, один из немногих имперских правящих классов в истории, распавшийся, чтобы создать новый, который можно назвать универсальным. Вряд ли в античности можно найти аналог этому, кроме римского правящего класса. Кауфман считает это достойным восхищения, и, повторяю, в универсальном моральном смысле он прав. Проблема лежит на другом уровне. С 1945 по 1965 год Соединенными Штатами управляла однородная, последовательная элита, связанная личными узами. Она сохранила хорошие стороны протестантизма и усвоила плохие. Она подчинялась, как и остальное население, общему моральному кодексу. Она принимала военную службу, налог на кровь и налог вообще. Проводила ответственную внешнюю политику, основанную на защите свободы, за исключением, надо помнить, Латинской Америки, заднего двора Соединенных Штатов, где могли проявиться те злые инстинкты, которые неизлечимо присутствуют в людях повсюду. Сегодня Вашингтонская деревня – не более чем собрание индивидуумов, начисто лишенных какой-либо общей морали. Я не случайно говорю о деревне. Если группа индивидов больше не удерживается вместе национальной или универсальной верой, если она аномична, в смысле атомизирована, то мы наблюдаем чисто локальный механизм регуляции убеждений и действий. В главе 4 я упоминал о хрупких суперэго-индивидов, которые не структурированы и не ограничены никакими коллективными убеждениями, обществом или эго -идеалом. Этими слабыми индивидами движет внутренний механизм миметической регуляции группы, к которой они принадлежат локально или профессионально. Я могу привести в качестве примера во Франции пригород, голосующий за национальное объединение, бедный район в Марселе, профессию журналиста или правительство Макрона. Повсюду атомизация развитых индивидуалистических обществ вызывает центростремительные сдвиги в сторону какой-либо местности и или профессии. Но здесь мы говорим о Вашингтоне и его правящей группе. Не ограничиваясь снижением расовых и религиозных барьеров, представьте белых, чернокожих, евреев и азиатов, которые все вместе купаются в полные денег и власти вашингтонской ванне. На самом деле эти люди существуют только по отношению друг к другу. Они больше не определяют свои действия и решения, ориентируясь на внешние и прежде всего высшие ценности – религиозные, моральные, исторические. Их единственная совесть местечковая, деревенская. Это тревожное наблюдение. Люди, составляющие ведущую группу величайшей мировой державы, больше не подчиняются идеологической системе, выходящей за их пределы, а реагируют на импульсы местной сети, членами которой они являются.